Цена рамейских товаров, которые потекут в Новгород полноводной рекой, будет втрое ниже, чем за них же, но полученных кружным путем, со всеми причитающимися взятками, пошлинами и грабежами однаглевших от безнаказанности королевских графов. — А зачем тебе эти руины? — совершенно искренне удивился Кубрат, когда они отошли на юг от бывших земель племени Уар. — Город поставлю, — пояснил Сама.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 В Сербии София, Пловдив и Эдирнель.